Глава одиннадцатая. «Не заставляй меня делать выбор». Бейли. Двигатель грузовика взревел. Чейз выехал со стоянки для посетителей обратно на улицу. В оцепенении я прошла по тротуару и поднялась по трем бетонным ступенькам. У меня кружилась голова, тряслись руки, и я сомневалась во всем, что до этого, казалось, знала. Я поужинала с Чейзом Картером. И мне это понравилось. Очевидно, в пространственном временном континуме произошел разрыв, и я провалилась в параллельный мир или приближался апокалипсис, во всяком случае, одно из двух. Я отперла замок и затаила дыхание, молясь, чтобы никого не было дома. Мне могло повезти, поскольку на часах было только около девяти вечера. Тёмно-синяя дверь со скрипом распахнулась, открывая взору темный, тихий и, к счастью, пустой дом. Повесив куртку — Я тяжело вздохнула, чувствуя, как отступает напряжение. Возможно, кто-то посчитал бы жалким то, что я проводила субботний вечер дома и в гордом одиночестве. Тем не менее, это стало желанным побегом от допроса, который, как я была уверена, настигнет меня в будущем. Я включила свет и прошла на кухню, чтобы выпить стакан воды, а после отправиться прямиком в свою комнату. Амелия и Джиллиан, должно быть, проводили время у Пола и Мендеса, В доме, который парни снимали вместе с Люком. Но они все еще могли вернуться домой. Если такое случилось бы, я точно притворилась бы спящей. Поднявшись наверх, я достала телефон, чтобы оценить ущерб, нанесенный моей личной жизни. Три пропущенных вызова и пятнадцать новых сообщений не стали сюрпризом. Я уже догадывалась о содержании посланий, но совсем не хотела обсуждать ни Чейза, ни свою личную жизнь, ни то и другое вместе взятое. Вместо этого я просто открыла сообщения, не читая их, но показывая отправителям, что все еще жива. Не то чтобы они беспокоились о моей безопасности, скорее о моей преданности. На следующее утро я сидела возле кухонного островка и, погруженная в собственные мысли, ела клубничные мюсли с молоком. тогда ты -то меня и атаковали. Джиллиан и Амелия спустились вниз вместе, будто перед этим разработали военную стратегию — Они даже не думали заняться завтраком. Кружили вокруг кухонного островка, как акулы. Сверлили меня взглядом. У меня разом пропал аппетит. Джиллиан остановилась напротив и оперлась на кухонный островок. Амелия продолжала наматывать нервные круги по кафельному полу. Они даже оделись похоже — черные свитера и темные джинсы. Независимо от того, был ли выбор нарядов преднамеренным, он говорил сам за себя. Джиллиан, а ростом всего пять футов и три дюйма, весила как пушинка. Амелия была ненамного крупнее, но вместе мои соседки почему-то производили пугающие впечатления. «Картер, Би!» — Возбужденно взмахнула руками Амелия, а ее идеальные изогнутые брови сошлись на переносице. «Что ради всего святого происходит?» Я оторвала взгляд от своей полупустой миски, оставила ложку, погружённую в розовое молоко, и ответила. «Мы просто друзья». «Но зачем?» — наморщила нос Джиллиан. Внутри меня закипело раздражение, горькое и жгучее. Я же не превратилась в одночасье в президента фан-клуба Чейза Картера. Ее высокомерный тон не мог не разозлить. Да ведь они сами беспрестанно целовали Люку задницу, а мне за всю неделю едва сказали пару слов. «Почему нет?» Я, разыгрывая пренебрежение, отхлебнула кофе. Пораженный услышанным, Амелия заморгала быстрее пулемётной очереди. «Ты же его ненавидишь! Мы его ненавидим!» «А мне когда-то нравился люк. Забавно, как все меняется, да?» «Я...» Она замолкла. Белые Apple Watch Джилл завибрировали, и она посмотрела на них, нахмурившись. «Мне нужно ответить!» Джиллиан бросилась обратно наверх. Собранные в конский хвост волосы раскачивались, пока она перепрыгивала через две ступеньки за раз — Что-то было явно не так. «У них с Мендесом проблемы?» — спросила я Амелию. Пусть Джил и Мендес встречались уже почти год, их отношения всегда напоминали качели. Оба жутко ревнивые, они часто вели себя токсично, флиртовали с другими или блокировали друг друга в социальных сетях. Весной у них был особенно бурный период. Они ссорились каждые выходные, громко выясняли отношения, хлопали дверьми и бросали трубки. Джилл тогда пролила много слез, пропитанных алкоголем. А иногда плакала Мендес. Но в последнее время страсти улеглись. Немного. Замешательство промелькнуло на лице Амелии. Эх, нет. все у них в порядке. Думаю, это звонок по работе. В девять утра воскресенье, Джиллиан работала в магазине купальников, который открывался в полдень. К тому же она трудилась в отделе продаж, а не занималась менеджментом. Что-то не сходилось. «Не меняй тему разговора». Амелия достала из шкафчика черную кружку и наполнила ее кофе, который я сварила раньше. Серьезно, Би? Чейз Картер? Стоит ли мне бить тревогу?» «Нет, все в порядке», — с легкостью ответила я. «Вполне. Несмотря на все обстоятельства, я действительно чувствовала себя довольно неплохо. Ранее, на этой неделе, Зара поделилась со мной приемом, о котором рассказал ее психотерапевт. Представить человека, который тебя обидел в памперсах, поскольку только дети способны вести себя подобным образом. Признаю, я отнеслась к ее совету скептически. Звучал он не просто глупо, но еще и странно. Однако я все же испробовала метод на люке и непроизвольно рассмеялась. Мой бывший и правда был незрелым. Если отбросить в сторону подробности расставания, я начинала думать, что оно даже пошло мне на пользу. С моих плеч свалился огромный груз. мне нужно было больше ходить вокруг люка на цыпочках, изо всех сил пытаться ему угодить, и, что важнее всего, переживать, чем он занят за моей спиной. Раньше я не осознавала, что быть привязанной к кому-то и любить кого-то — не одно и то же. Это не означало, что с расставанием было легко справиться. Мой круг общения рушился. К тому же у меня возникло предчувствие, что Люк давил на своих друзей, чтобы ускорить это разрушение. В любом случае, беспокойство Амелии Вряд ли выглядела искренним, учитывая, что это был наш первый разговор с прошлого воскресенья. Я пыталась провести с ней время, но она всегда была слишком занята, так что я сомневалась, что кого-то вообще беспокоило мое благополучие. Поверь тебе на слово», — прищурилась Амелия. «Я решила двигаться дальше», — отозвалась я. «Не хочешь сходить в кино на этой неделе? Вышла новая романтическая комедия «Поцелуй меня». Сюжет кажется довольно милым». Я определённо хотела сбежать от реальности в кинотеатр, чтобы с порцией попкорна и гигантским пакетом конфет насладиться чем-то долго и счастливо. «Эм, не знаю», — поставив свою кружку на стол, она отвела взгляд. «Я очень занята групповым проектом по развивающей психологии, да и парни играют вечером во вторник, а в четверг я хотела поужинать с Полом, Не минуту свободного времени, прости, Би. Ладно». Тогда давай займемся чем-нибудь завтра или в среду. Я положила в рот остатки каши и задумалась, осудит ли меня Амелия, если я выпью клубничное молоко прямо из тарелки, и все-таки сделала это. Мне уже было все равно. Амелия потеребила рукав черного свитера и ногтями, накрашенными золотым лаком, сняла с него ворсинку. В эти дни я тоже работаю над проектом. Ну и ладно. Я могла пригласить Зару и Инаэль. «Это из-за того, что произошло между мной и Люком?» — спросила я, ставя миску на стол. «Расставание не передается воздушно-капельным путем Амелия. Мы все еще можем проводить вместе время». «Нет». Поморщившись, она замолчала и выждала какое-то время, прежде чем продолжить. Просто Пола реально разозлила вся эта ситуация с Картером. «Что, простите? Какое право Пол вообще имел злиться на меня?» Мы даже не были друзьями. С кем я общаюсь, Пола не касается. Совсем. Он расценил это, как измену команде. Амелия отпила кофе, прячась за гигантской кружкой, лишь бы не встречаться со мной взглядом. Я жала зубы. Не знала, что я была частью команды. На какой же позиции я играю? «Ты знаешь, что я имею в виду?» — ответила она. «Люк — один из его лучших друзей. А я вроде как была одной из ее лучших подруг». «А Люку, значит, можно мне изменять?» — фыркнула я. «Расстаться со мной в мой день рождения, потому что он, скорее всего, с кем-то переспал?» «Опять!» «Что-то я не видела, чтобы ему устраивали бойкот». «Конечно, они не стали бы этого делать. Потому что Люк был капитаном команды, их идолом. Они все напоминали компанию старшеклассников, в которой мой бывший был заводилой». «Тут до меня дошло. Люк же являлся даренной девчонкой бульдогов. Он был...» «Реджина и Джордж, только на коньках». «Пожалуйста, не заставляй меня делать выбор, Би». Я встала и положила тарелку с ложкой в посудомоечную машинку. Закрыв ее чуть громче, чем было необходимо, я повернулась к Амелии и ответила. «Не я, а твой парень ставит тебя перед выбором».